Глава 49. Кофе стоял в высоком арочном проеме западного входа в музей, глядя, как дождь хлещет на застекленные, отделанные бронзой двери. Он кричал в рацию, но до госта не отвечал, «А что за чушь? Нес там пендергаст о каком-то чудовище?» Парень с самого начала был со сдвигом, это ясно. А когда свет погас, совсем рехнулся. Как обычно, все напортачили, а кашу опять расхлебывать кофе. Ко входу подъехали две большие полицейские спецмашины, люди в защитных жилетах и касках выбегали и быстро возводили заграждения поперек «Риверсайд-Драйв». Слышались завывания карет скорой помощи, пытающихся проехать сквозь стальной заслон радиофицированных автомобилей, пожарных машин и телевизионных фургонов. Вокруг были толпы людей. Они стояли под дождем, лежали под широким навесом, разговаривали, плакали. Журналисты старались прошмыгнуть мимо кордонов, совали людям в лицо микрофоны и камеры, их отталкивали полицейские. Кофе бросился под проливенным дождем к серебристому фургону связи, распахнул заднюю дверь и вскочил внутрь. Внутри были прохлада и полумрак. Несколько агентов сидели перед мониторами, на лице их падал зеленый отцвет. Кофе схватил наушники и уселся. «Перегруппировка — Перегруппировка! — крикнул он по командному каналу. «Всем агентам ФБР собраться в фургоне связи!» Затем переключил диапазон. «Дежурная часть, доложите обстановку!» Послышался усталый, сдавленный голос Гарсии. «Напряжения по-прежнему нет, сэр. Резервная система не включается, никто не знает почему. У нас есть только карманные фонарики и батарейки в портативном передатчике». «Ну так что? Включите резервную систему вручную!» «Она управляется компьютером, сэр. Ручного включения нет». — А что с остальными дверями? — Сэр, когда напряжение стало падать, вся охранная система вышла из строя. Говорят, дело в компьютере. Все стальные двери опустились. — Как это все? — Всех пяти секций, не только второй. Музей закупорен наглухо. — Гарси, кто лучше всех разбирается в этой охранной системе? — Аллен, наверное. — Давай его. Короткая пауза. Говорит Том Аллен. Ален, что там с кнопочными панелями? Почему они не срабатывают?» Та же самая проблема с компьютером. Эту охранную систему устанавливала одна японская фирма. Мы пытаемся связаться с ее представителем по телефону, но ничего не получается. Телефон отключился, когда вышел из строя компьютер. Все разговоры ведем через передатчик Гарсии. Не работают даже внутренние телефоны. Когда распределительный щит прострелили, все вырубилось. «Кто прострелил? Я не знал!» Один фараон, как там его, Уотерс, дежурил в компьютерном зале. Ему что-то померещилось, и он всадил несколько пуль в центральный распределительный щит. «Слушай, Ален, я хочу отправить команду для эвакуации тех, кто в райском зале. Там мэр, черт возьми! Как туда можно проникнуть? Вырезать восточную дверь автогеном? Для дверей специально подобрана сталь, плохо поддающаяся резке. На это уйдет целая вечность. А как нижний подвал?» Я слышал, он похож на катакомбы. Возможно, оттуда, где вы находитесь, входы туда есть. Но электронные схемы отключены. К тому же они неполные, уйдет много времени. В таком случае стены. Можно их пробить? Внизу они очень толстые, почти везде толщина три фута, а старая кирпичная кладка основательно укреплена арматурой. Окна во второй секции есть только на третьем и четвертом этажах. Они наглухо зарешечены стальными прутьями, — Да и все равно большинство их слишком маленькие. Человеку не пролезть. — Дело дрянь. А крыша? — Все секции перекрыты, и будет очень трудно. — Черт возьми, Ален, я спрашиваю о лучшем способе проникнуть внутрь. Пауза. — Лучший способ через крышу, — послышался голос Алена. — Стальные двери на верхних этажах не такие уж толстые. Третья секция как раз над райским залом. Это пятый этаж. Крыша над третьей секцией непроницаема экранировано из-за радиографических лабораторий. Но можно проникнуть через крышу четвертой секции. В каком-нибудь узком коридоре можно будет взорвать стальную дверь в третью секцию одним зарядом. И с третьей можно попасть в райский зал через люк для ухода за люстрой. Правда, до пола там футов 60. Я еще вызову тебя. Конец связи. Затем Кофе нажал кнопку на рацию и закричал Иполито! Иполито, слышишь? Что там, черт возьми, происходит в зале? Он переключился на частоту Дагосты. — Дагоста, это кофе. Слышишь меня? Он лихорадочно пробежал пальцами по переключателям диапазонов. — Уотерс? — Уотерс слушает, сэр. — Что у тебя произошло? — В энергоблоке был громкий шум, сэр. Я выстрелил, как того требуют инструкции. — Инструкции? Осел! Ни одна инструкция не требует стрелять на шум. — Извините, сэр, шум был громким. Я слышал вопли и беготню на выставке, поэтому решил... — За это, Уотерс, я с тебя шкуру сдеру. Подумай об этом. — Слушай, сэр. Снаружи послышалось чихание мотора, потом с ревом заработал большой передвижной генератор. Задняя дверь фургона открылась. В нее вскочили несколько агентов, с их одежды капало. — Остальные сейчас будут, сэр, — сказал один из них. — Отлично. Скажешь им, что через пять минут у нас совещание. Кофе вышел под дождь. Аварийные бригады поднимали громоздкое оборудование и желтые баллоны с цитиленом по ступеням музея. Кофи вбежал в замусоренную ротонду. У тыльной двери, закрывающей восточный вход в райский зал, толпились медики. Слышалось завывание ампутационной пилы. — Что у вас? — обратился Кофи к старшему группы. Глаза врача над забрызганной кровью маской смотрели устало. Я пока не знаю полной картины повреждений, но тут у нас несколько критических случаев. Мы проводим ампутации в полевых условиях. Думаю, кое-кто может быть избавлен от этого, если дверь поднимут в течение получаса. Кофе покачал головой. Не похоже, что получится. Придется вырезать ее. Один из спасателей заговорил. У нас есть теплонепроницаемое покрывало. Можем прикрыть этих людей, пока будем работать. Кофе отошел назад и поднял рацию... — Дагоста! — Иполито, Отвечайте! Тишина. Затем послышался треск разрядов. Говорит Дагоста, раздался сдавленный голос. — Послушай кофе. — Где ты был? Я велел тебе... — Помолчи и слушай кофе. Ты производил слишком много шума. Я был вынужден прервать связь. Мы спускаемся в нижний подвал. Где-то во второй секции находится зверь. Я не шучу, кофе. Это сущее чудовище. Оно убило Иполито. И оказалось в зале, нам пришлось уйти. Что, — Что-что? — Ты трусишь, Дагоста, наберись мужества. Мы отправляем туда людей через крышу. — Да? — Так вот им надо иметь на готове что-нибудь крупнокалиберное, если они планируют встретиться с этой тварью. — Дагоста, предоставь мне принимать решение. — Что там с Иполитом? Он мертв. Распорот живот, как и у других трупов. — И это его так чудовище. — Понятно. Дагоста, с тобой есть еще полицейские? — — Да, здесь Бейли. Я отстраняю тебя от руководства, назначаю его. — Ну и пошел ты, вот поговори с ним. — Сержант, — рявкнул Кофи, — главный теперь ты. Доложи обстановку. — Мистер Кофи, он прав. Нам пришлось уйти из райского зала. Мы спустились по задней лестнице. Нас больше тридцати человек, в том числе и мэр. Здесь в самом деле какое-то чудовище. — Не тарахти, Бейли, ты видел его? — Не знаю, что я видел, сэр. Но догоста его видел, и, господи, что оно сделало с Ипполиту! — Слушай меня, Бейли! — Успокоишься ты и примешь командование! — Нет, сэр, для меня главный здесь он. — Я только что назначил тебя главным! Кофе возмущенно фыркнул и поднял дневный взгляд. — Сукин сын! Прервал связь со мной! Под дождем среди какофоний вопли, рыданий и руганий неподвижно стоял Грег Кавакита. Он не обращал внимания на ливень, от которого его черные волосы прилипли к колбу, на проезжающие спецмашины, пронзительные сирены, перепуганных, толкающих его на бегу гостей. Снова и снова молодой ученый мысленно повторял то, что кричали ему Марго с фроком. Открывал и закрывал рот, подавался к ступеням, словно хотел снова войти в музей. Наконец медленно повернулся, запахнул поплотнее промокший смокинг и задумчиво побрел в темноту.